Глава тридцать первая. «Тебе не обязательно со мной заходить», — в десятый раз повторила Оля перед кабинетом Тарханковой. «Я хочу услышать все, что тебе скажут», — невозмутимо ответил Аверин, беря за ручку двери. «Ты нервничаешь, еще прослушаешь что-то или забудешь?» Поднял глаза и уперся в табличку с фамилией доктора. «Костя, ну открывай же!» — Оля дернула его за локоть. «Чего ты застрял?» но Аверин смотрел на табличку, не отрываясь и не двигаясь с места. Она снова удернула. «Это твой доктор?» — спросил он хрипло. «Ну да», — нетерпеливо тряхнула она головой. «А что?» «Какая...» Костя заглотнул, облизнул губы и посмотрел на нее жадным взглядом. «Какая прекрасная фамилия у твоего доктора, Оля!» Она пожала плечами и вошла в кабинет. «Оля!» Анфиса сидела за столом и что-то увлечённо писала на расчерченном листе бумаги. "Ольчик, проходи", подняла голову, приветливо улыбнулась, а потом перевела взгляд на Аверину, и ручка выпала из длинных пальцев с аккуратным маникюром. Анфиск поправила очки на переносице, шумно выдохнула, снова поспешно натянула очки, лениво радочным жестом оттянула горловину белой водолазки, надетой под халат. Выпрямила спину и судорожно сглотнула. "Бандорские скафандры, Оля", прошептал гинеколог сипло и снова впилась глазами в Аверинна. "Вот все на него так смотрят". "Добрый день", очень вежливо поздоровался Аверинн. Константин Анфисер представил их друг другу, Ольга решив обойтись без отчеств. Доктор Тырханкова кашлянула, при встала над столом, зацепилась за ножку стула и рухнула обратно. Мне тоже очень приятно, ослепительно улыбнулся Аверин, и Анфиса издала чуть слышный, но вполне красноречивый стон. И всё же профессионализм быстро взял верх. Анфиска взяла себя в руки и уже через минуту деловито высчитывала вместе с Олей предполагаемый акушерский срок. Кость передвинул второй стул и сел возле Ольги. Так, значит, сдашь кровь на ГЦ, общий анализ, ВИЧ, сифилис и гепатиты. Анфиса сунула ей несколько заполненных бумажек. «Вот направление в лабораторию». «Зачем?» — не понял Аверин. «Мы здоровы!» «Запомните, Константин!» — строго взглянул на него доктор Тарханкова. «Здоровых людей нет, есть недообследованные. Хотите, выпишу направление и вам. Вы можете у нас сдать спермограмму». «Не хочу», — быстро ответил Аверин, и Анфиса сразу погрустнела. «Я не хочу». Нам нужно взять Маски. Подождите в коридоре, мы вас позовём, сказала она со вздохом и как только за Косте закрылась дверь, схватила Олю за руки. Ольчик, уговори его, умоляю. На что он, не поняла Ольга. Стать донором биоматериала, это же, это ж да я, я же озалачусь, Оля. Я же их поштучно, до -да ко мне очереди толпы повалят. Анфиса перешла на трагичный шёпот. Ипотеку закрою, ольчик, детям на образование отложу. Поживу хоть как человек. На острова отдыхать поеду. Ты только представь. Лежу я такая на пляже под зонтом, в одной руке коктейль из манго, в другой из этой, как её, маракуйи. И они стоят вокруг. Кто они? Тоже с шопотом переспросила Ольга. Мужики, все смуглые такие, накаченные и маршут этими, э, ну, ну ты поняла, опахалами, подсказала Оля. Анфисев взглянул на неё и согласно махнул рукой. Ну, пускай хоть опахалами. Уговори, а? Ничего не выйдет, Анфиса, вздохнула Оля. Кости ни за что не согласится. Он патологически ответственен в отношении детей и очень ревностно относится к сохранности своего генетического материала. Да как же можно, Анфиско возмущенно стукнул ладонью по столу. Откуда такой эгоизм? Одинофонт наций, надо и о будущих поколениях думать. То да... есть да здесь же не паханное поле, здесь же литрами можно, в смысле, ради человечества можно и наступить на горло собственным принципам. У него пятеро сыновей. заступила заверенно Оля. Он и так выполнил свой долг перед человечеством. Спал на Эх, волчик. Траханкова укоризненно покачала головой. Разве это много для такого экземпляра? Знаешь, сколько биоматериала среднестатистический мужчина бесценно расходует за всю жизнь? И это среднестатистический. А тут, как подумаю, плакать хочется. Плакать Анфиса, конечно же, не стала, наоборот, проделала необходимые манипуляции быстро и слаженно. Позвали Аверина, и она не смогла удержаться от удручённого вздоха с нотками безмерной печали. А, а когда нузи? спросила Оля. Как раз через 4 недели. Хмм, а у нас первый скрининг. Ну вот тогда и сделаем, а сейчас смысл. ХГЧ беременность подтвердит, а пол всё равно ещё не видно. «Я и так знаю, — Пол, — сказала Верина. — Это мальчик. Откуда? — удивилась Анфиса. — Просто знаю, и все». Оля тоже знала, но не позволяла себе даже в мыслях расстраиваться. «Это ребенок, ее ребенок, любимый и желанный. И кто он, мальчик или девочка, ей абсолютно все равно». К концу приёма Анфиса окончательно смирилась с потерей уверенности в качестве спасителя мирового генофонда. Она выдала Оле брошюру с основными советами для беременных в первом триместре, выписала витамины и дала ряд рекомендаций. Олег слушал очень внимательно, иногда переспрашивал, и на его лице читался неподдельный интерес. Когда засобирались уходить, Анфиса их остановила. Поделитесь секретом. обратилась к ним обоим. С твоим диагнозом и теми исходниками, Ольчик, честно, шансы стремились к нулю. Как вы всё-таки умудрились забеременеть? Э, не поверить, с улыбкой ответила Вера, и глаза Транханковой подозрительно затуманились. Я загадал. Загадал, хором переспросили Оля с Анфисы. Да, загадал. Желание на Новый год. В этот раз мне попался очень сговорчивый и покладистый Дед Мороз. решил выполнить все мои желания оптом и практически сразу Анфиса мечтательно прикрыла глаза и проговорила с мурлыкающими интонациями в голосе: "Константин, если всё же надумаете обследоваться по мужской части, милости просим, обслужим по высшему разряду. У нас лучшее оборудование в городе". Аверин несколько нервно поблагодарил и первым выскочил из кабинета. Ольга сочувственно развела руками и последовала за ним. По дороге Костя завез ее в ресторан, и они заказали целую гору еды. «Сегодня будем только есть и высыпаться», — сказал Аверин, пока готовили заказ. «И я хотел досмотреть сериал». «Ты правда смотрел сериал?» — прищурилась Ольга. «Не парнушку?» — Аверин смирил ее с нисходительным взглядом. «Порнушку по подъездам я не смотрю, Оленька. Для этого есть места поудобнее». «А что тогда?» — разочарованно переспросила она. «Ликвидацию с Машковым. Смотрела?» «Давно. Уже и забыла о чем. Можем тогда заново вместе начать смотреть, оживился Костя. Я могу его пересматривать подряд несколько раз. Бесподобные диалоги». «Ваш заказ?» — официант поставил на стол пакеты с упакованными блюдами. «Оленька». Костя расчитался, взял пакеты и подставил локоть. Оля с удовольствием уцепилась за него обеими руками, и они вышли из ресторана. Э, чем ты питаешься, Оля? Аверин повертел в руках гладкий огурец тёмно-зелёного цвета. Это огурец, Костя, фыркнула она. Не узнал? Узнал. Я о том, как его можно есть, чтобы я больше не видел в холодильнике эту пластмассу. Тебе такое нельзя ни под каким видом, уверив снова нанул в холодильник. А это что? Да поштетик, мой любимый. Тана облизнулась и попыталась отобрать у него баночку. Отдай! Забудь, Аверин положил баночку и огурец на стол, удерживая Оллю. Теперь ты будешь есть только натуральные продукты органического происхождения. Слышала, что сказала доктор Транкова? Фамилию Анфисы Костя проговорил с придыханием, на миг прижавшись к Оле своим шлюзовым отсеком, как он теперь его называл. «Но вопрос, почему?» — ответил. «Оттуда космонавты выходят в открытый космос, и там же хранятся скафандры. Я погуглил». Оля каждый раз начинала смеяться, как только вспоминала, и сейчас засмеялась. Аверин заставил ее позавтракать «овсянкой». А сам слопал здоровенный бутерброд с паштетом и нарезанными сверху кружочками огурца. Оля его чуть не убила, когда увидела. Я тоже хочу такой бутерброд. Она попыталась отобрать любимое блюдо у Аверина, но силы были не равны. Мне можно. Костя откусил сразу треть и продолжил с набитым ртом. Он тебя не ульём. Беременно надо питаться правильно и по режиму. Танфиск при этом ничего не говорила. Оля подозрительно взглянула на Аверина. Ты где такого набрался? Оленька. А я ж готовился. Костя с сожалением посмотрел на остатки бутерброда в руке. Всегда предпочитаю предварительно изучить матчасть. А я полагал, что мы ответственно подойдём к планированию нашей беременности и перелопатил горы литературы. Примерно набросал твой режим дня, но теперь он, конечно, не годится. Кто знал, что мы уже А, я, сорсискис Дартон, да, бутырбат, запил кофе и вытер руки салфеткой. Но не волнуйся, милая. Я составлю новый для беременных. Хотя придётся снова поднять первые источники. Какой же ты нудный, уверен, проворчала Оля и вдруг сообразила постой. У тебя пятеро детей, какие первые источники? А как же твой опыт? Гость поднялся, подошёл к ней и притянул за талию. Он хватил ладонями лицо, заглянул в глаза, и ей сразу захотелось дуться. "У меня его нет, Оля", серьёзно сказал он. "Это звучит некрасиво и, наверное, цинично, но меня тогда интересовали только дети, и совершенно не беспокоило состояние их матерей. Мне было достаточно отчётов из клиник, в которых они наблюдались". «А сейчас...» — она облизнула сухие губы. «Сейчас...» — Костя не сводил с нее кружащих голову черных омутов. «Сейчас я чувствую себя как слон в посудной лавке. Боюсь сделать что-то не так. Боюсь тебе навредить». Он гладил ее щеки большими пальцами, а Оля ошарашенно смотрела на него и в порыве чувств даже готова была простить паштет — в глубине его глаз смешались тревога, напряжение и что-то ещё, полящее, незнакомое, скрытое, которое Кость старательно прятал от неё, а может, даже и от себя. Ольга провела рукой по густым волосам и прижалась лбом к его подбородку. Тут же ощутила лёгкий поцелуй и накрыла его руки своими. «Выходит, у тебя все то же в первый раз, как и у меня?» — спросила она шепотом. «В первый». Он еще раз прикоснулся губами к ее лбу, потом к вискам, потом накрыл губы. «Я до сих пор не могу в это поверить, Оленька». Костя все-таки уговорил ее переехать к нему. Но на работу Оля вернулась, несмотря на все его возражения и ультиматумы. Я себя хорошо чувствую, стояла она на своём. Так что доработаю до декрета. Тебе нужны эти декретные, психовал Аверин. Нужны, упрямилась Оля. И непрерывный стаж нужен. Зачем? Но он нависал над ней. Объясни. Ну как же? Она не могла понять, что здесь непонятного. А пенсия? Аверин глухо стонал и бился лбом о стену. А Оля обижалась. Пока однажды вместо того, чтобы отпустить его биться головой, не обвила руками талию, закрыла глаза и прижалась щекой к широкой груди. "Ну, Кость", промурлыкала Ольга и потерлась щекой. "Ну, не злись". И всё. Этого оказалось достаточно, чтобы сбить всю его спесь. Так просто. Зачем же она раньше каждый раз бросалась в бой, когда требовалось всего лишь его обнять? Аверин в самом деле сразу перестал сердиться, что-то еще пробубнил невразумительное, крепко прижал Олю к себе и замолк. «Господи, как же, оказывается, это просто!» В целом жить с ним выходило не так сложно, как себя представляла Оля, хоть в быту Аверин был ужасным педантом и занудой. При этом он казался очень заботливым, что иногда повергало Олю в шок. Слишком долго она жила сама, чтобы так быстро перестроиться — Гость отвозил её на работу и забирал оттуда, хотя каждый раз начинал скрепеть зубами при виде здания областной больницы. Следил за тем, чтобы Оля ела только полезную еду, которая уже сидела у неё в печёнках, и терпеливо сносил все капризы. Ну, конечно, она была большой девочкой, чтобы капризничать, но иногда случались перепады настроения, и тогда ей было даже жалко, уверенно. Но и он со временем выработал свою методику. Не одна Оля окажется такая умная. Он прикладывал руки к совсем ещё плоскому животу и говорил вполголоса: "Что ты так разошлась, милая? И это готов тебя слушать сутками, но наш сын, возможно, сейчас спит, а ты ему мешаешь. Хоче, подумай, может, тебе что-то хочется, и ты могла бы меня за чем-то послать?" И Оля сразу сдувалась. Кто ж тут не сдуется? Только один раз за всё время Костя уехал по делам на несколько дней. И вот тогда Оля и поняла, что уже успела привыкнуть жить с уверенным. Так что теперь без него всё было не то. Не так вкусно завтракать, вообще не хотелось завтракать. Да и ужинать тоже. И фильмы смотреть скучно, даже читать скучно. Когда нельзя улечься на его плечо или живот, или просто опереться спиной. Костя обычно широко расставлял ноги, усаживал Олю вплотную к себе и работал на своём ноутбуке. А она читала всё подряд, начиная от книг по хирургии и заканчивая любовными романами. И ещё оказалось, что она не может без него спать, совсем уснуть не получается. Что за наркотик это, таверин, если и месяца не прошло, а у неё уже настоящая зависимость. Оля пыталась убедить себя, что с Авериным просто теплее спать, ведь пока что запрет Троханковой на интим никто не снимал. Он же как печка. Но сразу признавала со вздохом, что нет, дело не в том, а в том, что она влюбляется с каждым днем все сильнее и сильнее. Другое дело Костя. — Почему он не зовет тебя замуж, Оля? — спросил Даниил сердито. Это Оля, в конец истосковавшись, попросила сестру побыть этим вечером с ней. Баграева явились всем составом, и в доме сразу стало веселее. — Я с ним поговорю. В конце концов, ты моя сестра, и я требую, чтобы Аверин... — Успокойся, да, Ник? — Оля подошла к нему и взяла за руку. — Я сама не выйду за Костю замуж. — Почему? — Потому что он не предложил сразу. Не предлагал раньше. Значит, не видел во мне жену. И у него не было желания становиться моим мужем. Но я уже не в том возрасте, чтобы выходить замуж по залёту, твёрдо сказала Оля, глядя зятю в глаза. Я хотела, чтобы он сделал предложение по любви, а не по необходимости. Так что меня вполне устраивает совместное проживание и воспитание общего ребёнка. Но ты же его любишь, Ольчик, Данка подошла и обняла сестру. Оля не видела смысла отнекиваться. Да. Я его люблю. Слишком сильно люблю. Поэтому не хочу, чтобы он чувствовал себя обязанным. Так что не вздумай его грузить, Даниэль. Что так дует? Данка выглянула из-за её плеча. Ой, у вас тут окно на проветривании стоит. Закрой, Ольчик, простудишься. Ольга отдёрнула гардину, и из квадрата, освещённого окном, в темноту отступила тень. Оля вгляделась в темень палисадника. прижавшись носом к стеклу никого показалось Костя должен вернуться только завтра да и с чего ему шляться под собственными окнами минут через 10 ворота отъехали в сторону и во двор вкатился чёрный внедорожник уверенно